Глава 25. Взятки. Наши агенты сообщают, что в городе Кэрл на полуострове Реден готовится к отплытию корабль с грузом превосходных нефрита и бирюзы, обработанных и необработанных. На другой корабль грузят древесину твердых пород также высочайшего качества. За последние шесть месяцев трое наших небелов видели во сне сильнейший шторм. Двоим снилось, что корабли разбились о скалы, когда тучи расступились и проглянула луна в первой четверти. Хотя у нас нет уверенности в каком месяце это может произойти. Все три Небела утверждают, что по их ощущениям это событие близко к будущим путям. Податель всего предполагает, что разумно было бы снарядить корабль и держать его наготове в порту Скаленков у Харкрокса. Если бы этот корабль отправился по следам сильного шторма, то его команда могла бы собрать богатую поживу. Было бы также хорошо, чтобы его команду составляли люди, способные разобраться с теми, кто может оспорить право собственности на столь ценные грузы. Даже если кораблю придется ждать в полной готовности 6 месяцев, прибыль все равно выйдет значительная. Сопоставитель седьмой ступени Йенс. Отчет для четырех. Как я умудрилась заснуть так крепко. Проснулась от того, что какая-то женщина, просунув ногу между прутьями, тихонько толкала меня. «Подвинься, пожалуйста, чтобы мне было куда поставить твою овсянку". Ее голос прозвучал глухо и невыразительно. Солнце било в узорчатую стену, отпечатываясь на полу прихотливыми фигурками ракушки, цветы. Я села, Сначала ничего не понимала. Потом вспомнила, два лию избили в кровь, меня посадили за решетку, а ночью у меня появился друг. Я встала и прижалась к решетке, пытаясь заглянуть в соседнюю камеру, но смогла увидеть только коридор. У женщины, которая меня разбудила, были каштановые волосы и карие глаза. На ней было светло-голубое платье без рукавов, перехваченное на поясом. Оно доходило ей до колен, а на ногах были простые кожаные сандалии. Она наклонилась, поставила поднос на пол, взяла с него миску овсянки и подсунула мне под дверь. Просто бежевая овсянка в белой миске, ни сливок, ни меда, ни ягод, ни ивового леса, ни шума с кухни, ни ожидания, когда спустится отец. Просто ничем не сдобренная овсянка и деревянная ложка. Я старалась быть благодарна и за это, пока ела. Каша оказалась совершенно безвкусная. Когда женщина вернулась, чтобы забрать миску, я спросила: "Можно мне воды, чтобы умыться?" Она уставилась на меня, задавшем мне не говорили дать тебе воды. Вы не могли бы попросить разрешения дать мне немного? У нее глаза на лоб полезли: "Разумеется, нет". Густой мрачный голос Знакомый мне по минувшей ночи произнес, "Она не может сделать ничего, о чем ей нарочно не сказали, что надо сделать". "Неправда", выпалила женщина и тут же испуганно зажала себе рот обеими руками. Она наклонилась, торопливо поставила мою миску на поднос и поспешила прочь так быстро, что аж посуда зазвенела. "Ты напугал ее», — сказала я. "Она сама себя запугивает, как и все они". Тут меня отвлек звук открывающейся двери в конце прохода, прижавшись щекой к прутьям, я смогла разглядеть, как в тюрьму по одному заходят четверо. Сегодня они были одеты не так торжественно, но по-прежнему каждый в свои цвета. За ними шли личные стражники. Симфа была в красном платье без рукавов, не ниспадавшем свободными складками до самой земли, с салым поясом, Филоуди в длинной желтой рубахе и штанах до колен. Пудра Колтри отчасти осыпалась на его зеленый жилет, и казалось, что он попал под снег. А вот наряд Капры меня удивил. На ней было нечто вроде очень свободной длинной голубой рубахи с широкими струящимися рукавами. Если под этой рубахой на ней и были штаны, то слишком короткие. Из-под подола торчали ляшки, крепкие, но бледные, как рыбье брюхо. Сандалии из коричневой кожи звонко хлопали по ее подошвам при каждом шаге. Я никогда еще не видела, чтобы люди так одевались, и уставилась на нее во все глаза, когда она остановилась у моей клетки. Отоприте велела симфе и протянула своему стражнику ключ странной формы на узорчатой цепочке. Тот взял ключ, подошел к моей двери, вставил его в скважину в засове, запиравшем мою дверь, и повернул. Один за другим остальные трое тоже получили ключи и повернули их в замке. Все четыре ключа остались торчать в замке. Тогда Капра вышла вперед и отодвинула засов. Ты пойдешь со мной, объявила она, когда я вышла из камеры. Пока стражники вынимали ключи и вручали их владельцам, Капра обратилась к троим. Я верну ее сюда в начале третьей стражи. Ждите меня здесь со своими ключниками. Она опустила взгляд на меня. Будешь меня слушаться? Или мне посадить тебя на цепь? Ее ключник шагнул вперед и показал мне цепь с ошейником. Я посмотрела на него, потом снова на Капру и солгала: "Я буду слушаться". "Хорошо, тогда идем». Остальные посторонились и пропустили нас. Я шла следом за Капрой, а за мной ее ключник. Мне очень хотелось заглянуть в соседнюю с моей камеру, но стражник не дал мне задержаться. Я успела только мельком увидеть черного человека, сидевшего на топчине, низко опустив голову. Позади нас симфы», — громко сказала Колтри и Филоуди: "Я этого не одобряю. Да, девчонка может оказаться пустышкой. Возможно, в ней даже нет крови белых. Я слышала, что в горах на севере встречаются люди, которых не отличишь от истинных белых. Но что, если Двалия сказала правду?" И эта девочка каким-то образом и есть нежданный сын из снов. Почему мы позволяем Капри первой говорить с ней? Потому что вы все на это согласились, резко бросила через плечо Капра и сказала, обращаясь ко мне: "Поторопливайся. Мы не то, чтобы сбежали, но определенно постарались как можно скорее покинуть остальных". По пути я видела несколько узников в соседних клетках. Они спокойно сидели на топчинах и ничего не делали. Словно прочитав мои мысли, Капра пояснила: они не злые, просто непослушные. Мы сажаем их сюда, чтобы они исправились. Они научатся приносить пользу и смогут снова вернуться к своим собратьям или нет. Она так и не сказала, что происходит с теми, кто отказывается приносить пользу. Мы стали спускаться по той же самой лестнице, по которой я попала на крышу. Для седой старухи Капра двигалась удивительно быстро. Мы шли все вниз и вниз, пока не спустились до самого нижнего этажа. Там мы направились в коридор, и Капра, не сбавляя шага, повела меня оттуда, где я еще не была. По пути мы миновали несколько открытых дверей, за ними были просторные комнаты с окнами. Я успела разглядеть, что окна выходили в красивый сад. Наконец, перед нами оказался зал, где стояли статуи и кушетки. Дверь в дальней стене вела в сад с бассейном. Мы быстро вышли туда. И у меня голова пошла кругом от упоительного аромата цветущих деревьев. Вдоль стены тянулась галерея, где можно было спрятаться от солнца. Там было много дверей, и Капра открыла одну из них. Оттуда вырвались клубы пара, пахнущего чем то терпким. Иди и вымойся. Волосы, ноги, все. Одежда лежит там на лавке. Когда вытришься, одевайся и выходи. Не возись слишком долго, но помойся, как следует, от тебя воняет свое распоряжение и мнение обо мне она высказала безразлично холодным тоном. Я так обрадовалась, что можно будет окунуться в тёплую воду, что без промедления подчинилась. Вошла и радостно закрыла за собой дверь. Свет падал сквозь окна под потолком. Моя надежда найти в купальне вторую дверь сразу растаяла. Там стояла лавочка с обещанной чистой одеждой и полотенцем, под ней лежали сандалии. Ещё там был горшочек, наполненный чем-то густым и мягким, как холодец. Я сунула туда пальцы и потёрла их друг от друга. Это оказалось мыло с какой-то пряной травой для запаха. В низкой ванне из отшлифованного камня исходила паром вода. Больше ничего в комнате не было. Я торопливо разделась, то и дело поглядывая на дверь, свернула грязную одежду в узел Внутри его спрятала свою драгоценную свечу, осторожно положила на лавку и шагнула в ванну. Она оказалась куда глубже, чем я думала. Вода была ужасно горячая, еле можно терпеть, а когда я села, то погрузилась в нее до самого подворотка. Сначала только я могла что просто сидеть. Потом откинулась назад, чтобы окунуться с головой, а когда вынырнула, то обнаружила, что с моих волос стекает коричневатая вода. Удивляться было тут нечему, но мне все равно сделалось неловко. Я зачерпнула пригоршни мыла, встала и принялась тереть им кожу, немного поколебавшись, использовала его и для головы, а потом снова погрузилась в уже грязноватую воду, чтобы ополоснуться. Я не раздевалась до гола с тех пор, как мне давала вымыться торговец Акриэль. Синяки у меня на ногах еще не до конца зажили, только побледнели и сделались зеленоватыми и желтыми. Ногти на ногах потрескались, под них забилась грязь, кожа на ладонях огрубела после всего, что я делала для Двали. Теперь это были руки служанки, а не дочери благородного бакского семейства. На минуту мне стало стыдно. У девочек на кухне были такие же руки, потому что они постоянно занимались работой, которой от меня никто не требовал. Сколько раз я проклинала судьбу за то, что она отобрала у меня мой покой и уют. И только теперь задумалась, а каково было бы родиться служанкой или рабыней, той, для кого издевательства вроде тех, что мне пришлось вытерпеть, были обычным делом. В новом наряде я почувствовал себя почти что голой. Штаны были такие короткие, что выставляли на показ колени, зато рукава такие длинные, что прикрывали кисти. То и другое было сшито из легкой светло-розовой ткани. За шиворотом новой рубахи я не смогла бы спрятать свечу. Над ремешками сандалии мне пришлось поломать голову, но в конце концов я смогла таки застегнуть их. Под стопкой одежды обнаружилась расческа. После купания мои волосы свернулись тугими локонами, но я как могла постаралась привести их в порядок. Сложив полотенце, попыталась спустить грязную воду из ванны. Ну, так и не поняла, как это сделать. Мне стало стыдно при мысли, что кто-то увидит, какой грязный я была. Стиснув зубы, я сунула под мышку узел грязной одежды со спрятанной в нём свечкой и вышла из купальни. Утреннее солнце припекало сильнее, чем в иной полдень в баке. Капра оглядела меня с головы до ног, задержавшись на синяках на икрах. «Оставь эти лохмотья просто бросих тут. Слуги потом избавятся от них". Я обмерла. Не сказав ни слова, достала из узелка половинки моей сломанной свечи и выпустила одежду из рук. Капра сурово уставилась на меня: "Что это там у тебя? Свечка, которую сделала моя мама. Брось ее!» "Нет". Я подняла голову и встретилась с ней взглядом. У Капры были странные глаза. Сегодня они казались не голубыми, а скорее грязно-белыми. Смотреть в них было трудно, но я не отвела взгляда. Она чуть наклонила голову и спросила, сколько у тебя свечей? Мне не хотелось говорить ей, но почему я сама не знала, была одна, но развалилась на две половинки. Одна свеча. Тихо проговорила Капра: "Интересно. Но всего одна, а не как в снах". Она словно надеялась, что я что-то отвечу на это. Я не позволила чувствам отразиться на моем лице. Но день вокруг внезапно словно заискрился. Я смотрела на Капру и видела, как от нее во все стороны расходятся яркие иглы лучей. Так много разных путей вели от нее, и не только из этого мгновения. Она была как тот нищий, оказавшийся шутом, любимый моего отца. Мне не хватало слов, чтобы описать, что я чувствовала, глядя на нее, Как перекрестки, думала я, где можно свернуть в другую сторону. Я отвела глаза, гадая, сколько времени длилось это озарение. Наверное, нисколько, потому что она сказала: "Ладно, можешь взять ее с собой, тебе же будет обузой". Однако, судя по голосу, она решила добавить свечу к списку моих проступков. Ее стражник смотрел на меня так, будто я вела себя глупо и дерзко. Это был один из тех двоих, что хлестали плетьми двалию. При этом воспоминании мне пришлось взять себя в руки, чтобы губы не дрожали. Иди за мной, сказала Капра. Ты останешься у нас, так что я тебе покажу, где что находится. Позже мы решим, чем ты будешь заниматься. Может быть, учиться, может изучать летописи, может просто прислуживать. Она улыбнулась мне, растянув тонкие губы. Может плодиться, а может мы продадим тебя в рабство. Есть много способов приносить пользу. Возможно, тебе понравится. Лично мне ни один из этих способов не нравился, но я промолчала. Я пошла за Капрой, ее стражник шагал рядом со мной. Ремешки сандалии врезались мне в ноги, но я стиснула зубы и продолжала идти. Она повела меня обратно в комнаты, и я обрадовалась, что мы ушли с солнцепека. Даже не замечала, как сильно щурилась от яркого света, отражавшегося от белых камней, пока мы не зашли внутрь. Капра не спешила, но и не мешкала. На нижнем этаже мне показали комнату, где песцы в зеленых одеждах учили грамоте пятерых детей. Рядом с каждым учеником сидел наставник, направляя его перо. Дети были бледнокожие и на вид очень маленькие, не старше трех лет. Ну, если они такие же, как я, то на самом деле они старше. Мы прошли по длинному, плавно изгибающемуся коридору и по широкой парадной лестнице поднялись на второй этаж. Здесь Мы встречаем тех, кто приходит сюда в поисках мудрости, сообщила Капра, открыв передо мной дверь в комнату, где стены были отделаны драгоценной древесиной, а пол устлан мягкими коврами. В центре стоял роскошный стол и стулья с резными спинками, а на столе графин с каким-то напитком и несколько стаканчиков. В следующей комнате шестеро белых сидели за столом. За спиной каждого в ожидании застыл слуга прошлой ночью они видели сны, тихо сказала Капра. Теперь они запишут, что им снилось. Потом писари сделают по несколько копий каждого сна и каждую копию определят в свою категорию и положат к другим подобным снам. Возможно, им снились свечи, или жёлчь в быстрой реке, или сон, где человек хватает пчелу, и его окружают сотни разъярённых пчёл. Она понизила голос: "А может быть, им снился нежданный сын?" Капра обернулась и посмотрела на меня с высоты своего роста. Губы ее растянулись в улыбке: "Или разрушитель. За последний год сны о разрушителе стали являться намного чаще, чем прежде. Значит, что-то произошло, что-то такое, чего мы не предвидели" какое-то событие, сделавшее появление разрушителя более возможным. Она снова раздвинула уголки губ. Тебе когда-нибудь снился разрушитель? Совсем ничего не ответить ей я побоялась. Мне часто снятся кошмары о том, как два или её небелы уничтожили мой дом. Вы про это? Нет, ответила она, словно поставила еще одну отметку в списке моих грехов и вывела меня из комнаты